Мы реагируем на эмоции, помня о непостоянстве. Когда чья-то речь сердит вас и вы хотите из-за этого уйти, я прошу вас понять суть ситуации, помня о непостоянстве. Если бы этот человек исчез, какие чувства вы испытали бы? Вы обрадовались бы или разрыдались? Для вас было бы полезно размышлять о таких вещах. Возможно, нам поможет в этом следующее стихотворение: Гата. Когда я сержусь в высшем измерении, то закрываю глаза и гляжу глубоко в себя. По прошествии трех сотен лет, где будешь ты и где буду я? Что мы делаем, когда нас охватывает гнев? Мы кричим, визжим и пытаемся обвинять других людей в своих трудностях. Но если мы воспринимаем гнев п а м я т у я о непостоянстве, то можем остановиться и направить внимание на дыхание. Когда мы сердимся друг на друга в высшем измерении, то закрываем глаза и заглядываем глубоко в себя. Мы пытаемся увидеть то, что будет в будущем через триста лет. Каким будете вы? Каким буду я? Где будете вы? Где буду я? Нам нужно лишь осознанно дышать и смотреть на свое и чужое будущее. Нам не надо наблюдать события через триста лет. Наверное, лет через пятьдесят или шестьдесят мы оба будем лежать в могилах. Заглядывая в будущее, мы видим, что другой человек очень ценен для нас. Когда мы знаем о том, что можем потерять кого-то в любой миг, то уже не сердимся. Мы хотим обнять этого человека и сказать: «Как хорошо, что ты все еще жив. Я очень рад. Как я мог сердиться на тебя? Мы оба когда-нибудь умрем?». И пока мы еще живы и вместе, глупо сердиться друг на друга. Мы глупим, ы заставляем страдать себя и другого человека, потому что забываем, что и мы, и он непостоянны. И когда мы умрем, мы потеряем все свое имущество, власть, родственников, все. Важнее всего у нас наша свобода, покой и радость в этот самый миг. но без пробужденного понимания непостоянства невозможно быть счастливым. Некоторые люди даже не хотят смотреть на человека при его жизни, но после его кончины они пишут красноречивые некрологи и несут ему венки. Теперь человек умер и не может насладиться ароматом этих цветов. Если бы мы действительно осознавали непостоянство жизни и помнили о нем, то сделали бы все, что только в наших силах. чтобы сделать этого человека счастливым прямо здесь и сейчас. Если мы все сутки на пролет сердимся на своего любимого человека, значит мы не осознаем непостоянства. Когда я сержусь в высшем измерении, то закрываю глаза. Я закрываю глаза для того, чтобы нарисовать в своем воображении моего любимого человека через триста лет. Стоит вам представить себе, каким будете вы и ваш любимый человек через триста лет, то начнете радоваться тому, что вы до сих пор остаётесь в добром здравии и ваш любимый человек жив и здоров. Вы открываете глаза и ваш гнев испаряется. Вы распахиваете объятия, чтобы заключить в них другого человека, и говорите при этом: делая вдох, я живу; делая выдох, я очень счастлив. Когда вы закрываете глаза, чтобы вообразить себя и другого человека через триста лет, то тем самым выполняете медитацию на непостоянство. В высшем измерении гнев не существует. Ненависть также непостоянна. Даже если прямо сейчас мы, возможно, охвачены ненавистью, если мы знаем о том, что ненависть непостоянна, то можем постараться как-то преобразить ее. Тот, кто медитирует, может обратиться к обиде и ненависти, помогая им исчезнуть. Как и в случае с гневом, мы закрываем глаза и думаем, где мы будем через триста лет. Если мы осознаем ненависть в высшем измерении, тогда она сможет мгновенно испариться.